18. Проснулась от собственного крика, и почти сразу Таша возник рядом. Холодные пальцы коснулись висков, и рвущийся из горла звук резко оборвался. В панике, схватившись за метро, я хлопала ртом, словно выброшенная на берег рыба. Голос не возвращался, и по недовольно нахмуренным бровям весь Таша поняла, именно по его воле стала безмолвной. Всё хорошо. Ты в безопасности. Кричать не обязательно, улыбнулся он. Перебудешь ещё всех. Короткие фразы странным образом успокоили. Получилось сосредоточиться на каждом слове, восстановить дыхание и вспомнить, где нахожусь. Убедившись, что кричать я больше не буду, Висташев вновь коснулся пальцами, и голос вернулся. Помнишь что-то? Заметила, что сейчас метр был одет в простой, но явно из богатой ткани ньенский халат. На концах расшитого серебром и завязанного на ослабленный узел пояса болтались цветостые кисточки. Взглядом сам собой устремился на образовавшийся широкий вырез, смоглую кожу и выделявшийся под ней белёсый рубец. Шрам располагался на три пальца ниже ключиц и имел округлую форму, словно от стрелы или небольшого дротика, а может, и вовсе копьё. Слава семирым разглядывания, кажется, остались незамеченными, и я собралась ответить на вопрос, да так и замерла с открытым ртом, сились вспомнить хоть что-то из так напугавшего сна. Было тепло, даже жарко. И вокруг зеленели кусты и деревья. От воды, это была река или озеро, шёл холод. Я с кем-то говорила, о чём? И разговор этот точно не был приятным. А из-за того, что было до этого, что-то другое. От выжидающего взгляда по спине принелись гулять мурашки. Сглотнув горькую слюну, я подумала, что кусочки памяти Кирино лучше оставить при себе. Создавалось ощущение, словно Таша за ними охотился или не хотел, чтобы они кому-то принадлежали вообще. В любом случае всё было зыбким и обрывочным. Плохо помню, как в тумане. Хорошо, кивнул Таша. Так и должно быть. Скоро чужие воспоминания совсем исчезнут, и ничего больше не будет тебя беспокоить. И с этого момента можешь не бояться использовать дар. Давай. Попробуй что-нибудь. Я согнула ладонь горстью, сосредоточилась. Огонь появился, обычный, красновато-оранжевый, хотя я ожидала увидеть синее пламя. Может, такой цвет был из-за присутствия во мне частички души Кирино? А как вообще так вышло, что часть души откололась? Или маги и не такое умеют? А зачем? Теряясь в догадках, мотнула головой, подхватила магическое пламя второй рукой и продемонстрировала Висташе, как умело управлять формой. концентрироваться выходило в разы легче, да и сам дар отзывался без каких-то помех. И потоки я видела отчётливо, словно не было у меня никаких проблем с этим раньше. Без заклинаний? удивлённо вскинул брови Мэтр. Я не так много умею, кроме магического пламени. Знаю несколько рун, простенькую левитацию могу. Так даже лучше. не придётся переучиваться. Переучиваться? Уточнила я невольно замечая, как Висташи принялся дёргать за серебряное колечко в левом ухе. Покрытое чернью, оно тускло блестело в сумерках, и если бы метр не потянулся к нему, не заметила бы. Вчера ничего такого не было. Да и вообще не помню. чтобы у него были проколоты уши, а спросить от чего-то боязно. Заклинания теней немного отличаются. Да и знаешь, почему мало кто из владеющих пользуется обычным оружием? Фихтуют они в основном ради развлечения, а из лука практически никто не стреляет. Прометание кинжалов или топоров вообще не слышали. Зачем им это, если есть магия? Верно. Зачем? Саша поднялся с края кровати и пересел к столику, где принялся заваривать чай. В случае опасности времени на раздумья у тебя может и не быть. И если ты замешкаешься, что использовать меч или магию, потеряешь драгоценные мгновения. Но ведь у теней и оружие, и магия. Нахмурилась я, вспоминая, что нападавший на нас Сарда использовал кинжал. Или оружие магическое? Верно, повторил Висташи и взмахнул рукой. Из тумана возник уже знакомый обсидиановый клинок. А ещё не нужно думать. Нужно использовать и то, и другое вместе. По кромке лезвия зазмеились крошечные молнии. Без заклинаний? Или это как с магическим пламенем? Разве это не дар восьмого? Испугалась? — зафыркал Мэтр, становясь похожим на шкодливого мальчугана. Молнии исчезли, а следом за ними и кинжал. Тени используют слово просто немного иным способом, не так как принято среди магов. Это похоже на вьюнок. Тьмато оплетает твой дар и произносит слово за тебя. Не очень понимаю. Если это проще, чем обычные заклинания, почему сами владеющие этим не пользуются? Маги, но другая. Дар теней «Шёл от Бога смерти к Сарше. Значит, назвать это происками восьмого нельзя. Вряд ли храмовники или конклав приняли бы подобное, и посему выходила действительно другая. Значит, если магия дарована кем-то одним из семерых, а не через слово, то правила у неё иные». Висташа поставил чайник, и небольшие пиалы на табурет рядом с кроватью и сел рядом, протянув руки ладонями вверх. Я робко положила на них свои. От горячих прикосновений внутри живота сжалась тугая спираль. Сглотнула, неотрывно глядя в тёмные медовые глаза. Я падала или летела вверх. В возникшей тьме светилась крошечная точка, чтобы не исчезнуть. Не раствориться в темноте, пришлось схватиться за неё, и я чутилась на узком мостке. Стопни соскальзывали, приходилось идти вперёд, делая всё новые и новые шаги. Нащупывать в непроглядном сумраке столь мизерную опору было не то что трудно, практически невозможно. И когда тёплая рука выдернула меня из этой пытки, Наконец получилось сделать вдох. Оказывается, я не дышала. Это лишь малая часть. Иногда под ногами широкая лента, иногда острое лезвие или дорога из игл. Но у каждого что-то своё. Не обязательно быть канатоходцем. Таша подмигнул и принялся разливать чай. А если упасть, умрёшь? Да. Протягивая пиалу, на меня Висташа не взглянул. Я успела заметить странное выражение на его лице, но когда наклонилась, чтобы рассмотреть лучше, метр уже улыбался. Не хочешь прогуляться? Только и спросил он. В свете заката королевский дворец зловеще скалился выкрашенными в золото и медь башнями, тогда как его основание, уже находившееся в царстве ночи, словно попало в морские глубины, и стены внизу стали темно-синими. Белая с золотом черепица там, куда уже не попадали солнечные лучи, обратилась черной с серебром. Конечно же, она была магической, и в отличие от обычного камня дворца, окрасившегося тенями и светом, она была Действительно поменяла цвет. Дворец, будто готовящийся к многовековому сну дракон, сбросил чешую. Но утром он проснётся и снова будет блестеть по золотой. А драконы? Если они где-то и спали, то либо в недрах земли, либо на дне океана. Или, вероятнее, их гнездовье было на вершине какой-нибудь заоблачной горы. После ритуала я проспала не полдня, как показалось сначала, а больше суток. Из-за отёкших ног и ноющей спины лежала, видимо, не в самой удобной позе, идея прогуляться уже не казалась такой хорошей. Правда, метр быстро развеял всякие сомнения. С собой он взял небольшой чайник и корзинку ватрушек с брусничным вареньем, и чтобы не тащить жаровню, согласился поступиться принципами и вскипятить воду магией. Как по мне, чай от этого менее вкусным не становился. Вот только спорить из-за методов заваривания было полнейшей глупостью. Хотелось стоять, грея руки о бока глиняной чашки, и наблюдать за тем, как ветер гонял завихрение снега по льду, окружающему вечно зелёный остров Бурь. Забравшись на парапет набережной, Таша весело болтал ногами и таскал лежавший под блюдом с ватрушками рахат-лукум. Похоже, эта сладость была любимой у метра. И до этого он поделился ею в виде исключения. Но я не расстраивалась, потому что для меня Висташа приготовил отдельное лакомство миндаль в шоколаде. Утащив несколько орешков, я решила припрятать сладость до более тоскливых времён, чтобы поднять себе настроение. Неожиданно раздался далёкий гул. А сразу за ним треск. Звук доносился ото всюду, но благодаря смотревшему в нис метро, я быстро поняла, что происходило. Лёд двигался сам собой, наваливаясь на берег груды мелких осколков. "А в этом году раньше", удивлённо присвистнул Таша. "Значит, спор я проиграл". "Какой спор?" Перевесившись через парапет, рядом с метром, спросила я: С наставницей. Улыбнулся он. Спорили, когда будет схождение льда. Всего неделя с середины зимы прошла. Надо же. А в том году почти до марта продержался. Гул повторился, лёд чуть сдвинулся, и пролегла первая, пока ещё не широкая трещина. Мелкий треск внизу продолжался, и чем-то он был похож на непрерывный птичий щебет или пение цыкад, такой же монотонный и повторяющийся. Смотри, смотри! Завтра там уже будет гребень. Висташа сложила ладони домиком и показала мне: "Лдины друг на друга встанут, где-то дней через 10 устроят празднество, откроют порт". И будут бросать жребий, какой корабль отчалит первым. Надо будет обязательно сходить посмотреть на фейерверки, хотя с крыши тоже можно. В прошлом году Лара чуть не задавили в толкучке. Да и Брик не отпустит улу далеко. За ней такая толпа пьяных ахальников увязалась. Правда, никто из них не ожидал, что в дакольте прекрасной дамы припрятан кинжал, и не один. Я захихикала, представляя, как очаровательная улыбка на лице Улы сменяется хищным оскалом. Почему-то казалось, девушка не случайно стала объектом своеобразной охоты. Зная её, предположила бы, что Ула пыталась специально привлечь внимание, чтобы проучить наглецов и заодно отвлечь от других более беззащитных женщин. У неё были навыки и кинжалы, и лёгкой добычей она не являлась. А какого другим? Как давно ты в шёпоте? Спрятав орешек за щеку, я подула на чай и посмотрела на метра. Больше 15 лет, точно, ответил он, отчаявшись сосчитать что-то на пальцах. А потом взглянул на меня и ехидно подмигнул. Я так тебе интересен? Ты же сам сказал, что никуда не отпустишь. Пожал плечами. почувствовав смущение и пытаясь его скрыть. Мне надо знать, с кем придётся находиться бок о бок долгое время. Непонятно. До этого мне было странно в его присутствии, пусть и приятно. Но как только любая эмоция становилась слишком сильной, она резко обрывалась, и было уже всё равно. А тут от прикосновений, взглядов, разговоров Непонятная каша в мыслях и ком в горле. И проводить время радостно, пусть и неспокойно. Я родился на Сентерне. Это архипелаг, где власть магов возведена в высшую степень. Если у тебя нет дара, ты становишься рабом. Моя магия спала долгое время, поэтому ещё ребёнком меня продали одному волшебнику, который увёз меня в Ньен. Считали, что я без дара совсем. Таша говорил спокойно, не выпячивал своё не самое радужное прошлое, не напрашивался на поддержку или жалость. Но мне всё равно стало грустно, потому что никто не заслуживает такой судьбы. Моя была нисколько не лучше. Но какая впрочем разница? Зачем я вообще сравнивала? Лучше, хуже, легче, сложнее. Факт оставался фактом. Таша не только не сломался от выпавших на его долю несчастей, но и нашёл силы не обозлиться и, когда кто-то оказался в беде, помочь. Вероятно, и в Лигу он вступил только для того, чтобы не давать ей загробастать как можно больше детей, которым просто повезло родиться с даром к Сарше. Может, именно от Лиги отец меня и прятал, и дело вовсе не в метке полумесяца, а цикада просто неудачно подвернулась. Ты сбежал? Или вмешалась лига? Я убил хозяина. Он любил сбросить пар, пытая кого-то, но меня никогда не трогал. У меня вообще было удивительно много свободы для раба. И я убил его. Не помню, откуда взялись силы, но смог поднять каменную жаровню и ударил его по голове. раз 10 или даже больше. Очень боялся тогда, что он выживет. Сглотнула, отчётливо представляя кровавое месиво, и посмотрела на метра. Горькая усмешка, поникшие плечи, со сосредоточенный затуманенный взгляд вниз на шуршащий, наползающий лёд. Мне повезло. Кошмары меня не мучили. Наверное, благодаря Кирено. Или потому, что не придавала должного значения, или просто не до конца верила, что кого-то могла убить. Кинжал в руках помню. Тёплую кровь помню. Рану тоже. Но произошедшее тогда кажется далёким сном. А вот Весташе прямо сейчас был где-то там, в своём прошлом, с жаровней в руках. и бездыханным телом хозяина под ногами. Я коснулась его плеча и на миг, короткий, едва различимый, увидела освещённую факелами комнату, акровавленное тело на дыбе. Ну и к чему этот взгляд? Он вновь усмехнулся и взъерошил мои волосы. Короткие пряди сразу полезли в глаза. Всё уже в прошлом. Да и не заслуживаю я сострадания. убийца и тень вот кто я помнишь новождение не сразу выпустило меня из своих кактистых объятий что это было отголосок чего-то что принадлежало кирино или я каким-то образом сумела проникнуть в память таши может показалось но ведь тебя таким сделала лига у тебя не было выбора попыталась возразить и наткнулась на хитрые искры в глубине глаз. Это не так, котёнок. Таша качнул головой. Хочешь знать, да? Тогда слушай. Я уехал из Ньена, став свободным, но здесь в Алите снова продал себя в рабство уже лиги по своей воле. потому что только у Лиги я могу найти то, что спасёт дорогого моему сердцу человека. В груди кольнуло. Значит, у него есть тот, ради кого он готов пойти на столь отчаянный шаг. Не знаю, каково было в Лиге остальным метрам, но от чего-то оказалось, что Висташа научился убивать далеко не сразу. И кровь на руках, пускай чужая, пускай, наверное, всё же ненавистных для него магов тяготило. Я закусила внутреннюю сторону щеки, чтобы было незаметно. И почему расстроилась? Но это не значит, что мне здесь плохо. Лига оказалась куда не внимательнее, чем я думал сначала. Да и метром я стал далеко не сразу. Сначала долго учился у наставницы, потом стал тенью И только после этого смог убедить бывшего метра шёпота, что достоин стать таковым сам. Ты ему голову разбил, чтобы занять его место. Высказала свою догадку и не без беспокойства выпалила. И всей лиге разобьёшь, если что-то будет не так. А мрачный юмор кля же у тебя был всегда. Хахтнул Таша. Я надеялся, что это дурное влияние чужой души. Будь аккуратнее. Острый язык ещё никогда до хорошего не доводил никого. А разобьёшь. Кажется, он не понял, что спрашивала я серьёзно, пусть и насказательно. Конечно, или сбегу. Вероятнее всего, последнее. Бежать всегда проще. И в каком-то месте бежать проще. Да и каковы шансы, что получится скрыться? Отец вон пытался или он старался недостаточно как-то себя выдал а у метра скорее всего получилось бы сбежать так что найти потом вряд ли кто-то сможет но от хозяина он несмотря на всю свободу что у него была не сбежал вряд ли он сидел на цепи или не имел доступа к ключам а почему из рабства всё-то тебе понять надо — оборвал вопрос на середине метр и вздохнул. — Потому что я не мог оставить того, кого хозяин пытал. Но и смотреть на происходящее был больше не в силах. А ещё... Между нами на парапет вспрыгнул кот. Явно домашний, с блестящей чёрной шерстью и цветастым ярким ошейником. Выглядел бы он совершенно обычным, не будь у него во лбу сродни третьему глазу, Крупный кусок негранённого янтаря. Встряхнув ушами, кот по-хозяйски сунул нос в корзинку. А ещё, кажется, магистр Ерай не зашёл до нас. Ничуть не удивившись, закончил предложение Таши. Спрашивать, что он хотел сказать изначально, не стало. Этот кот, магистр Ерай? шёпотом уточнила я. очень хотелось протянуть руку и почесать за ушком, но возник закономерный страх. А вдруг оцарапают или даже укусят? Как кошки умели царапать, знала не понаслышке. На конюшне, в родном доме, как-то сама собой завелась такая же чёрная кошка, которую окрестили Ночкой. Но была она диковатой и признавала только матушку, остальных, даже отца Было готово съесть живьём. Нет, так же шёпотом рассмеялся Весташа. Нет, конечно. Это фамильяр. Артефакторы любят создавать их себе в помощь. Метер отогнал кота от корзины и заглянул внутрь. Мы чуть не столкнулись с лбами, потому что мне тоже было интересно, питаются ли такие звери в отрушками. Съел ли он что-то? И если да, сколько. Оказалось, не питаются. В центре одной из них на подушке брусничного варенья лежал знакомый кругляш яшмы, тот самый, который Таши использовал для вестника. Судя по всему, именно с его помощью нас и нашли. И выходила отправлять кому-то магическое послание, вещь опасная. Не поэтому ли Арда строго наказал никому не говорить настоящего имени? А может, тот человек, которому он отправил письмо, был предателем? Фамильяр помахал хвостом и спрыгнул вниз. Жёлтые глаза с тонкими иглами сузившихся зрачков пристально посмотрели на Висташе, метр кивнул в ответ, и кот ушёл. Он что-то сказал тебе? Адрес и желательное время встречи. Отлепив яшму от варенья, он облизнул камень и спрятал его в карман. «Желательное, потому что магистр человек занятой, но чужое время уважает. Вот только не нравится мне, что за домом этого Ярая следят. Вероятно, твои похитители. А ты не знаешь, случайно, септ или дом? Как-нибудь те маги себя называли?» вроде певчей цикады. На мои плотно сжатые губы Таша посмотрел, нахмурившись. Вот и как тут оставаться со спокойным лицом, скажите на милость. Почему он спросил об этом? Почему, как пример привёл именно цикаду, словно знал, что она наверняка замешана. Да. Было именно это название. Но его сказал мне учитель. Раджетти. Арда Лис Раджетти, так? А как он выглядел, расскажешь? Или это тоже тайна? Что вообще за человек, твой учитель? От вопросов в груди поселилось странное чувство. С одной стороны, мне хотелось рассказать Висташе всё с самого начала, в том числе о Кирино и моих догадках, что часть его души прилипла ко мне вовсе не из-за метки. С другой, после ритуала, я стала чувствовать себя загнанной в угол мышью. Я очень хотела довериться мэтру, но что-то не давала. Мучила, подобно застрявшей под ногтем занозе. Беспокоила, ныла, ссаднила. Чудилась, будто Таши не договаривал важное, утаивал. Может, даже во благо, пытаясь от чего-то защитить. Вот только мне нужно было знать всё, чтобы разобраться самой. Не можешь сказать, да? Правильно понял моё напряжённое молчание, Висташе. Потому что он Раджетти. Что ж, я не буду тебя расспрашивать больше. Вижу, тебе тяжело даётся рассказывать, так что давить не стану. Правда выходит, что влипли мы основательно. Это мы внезапно успокоила и вселила уверенность. Какой бы жуткой цикада ни была, как бы я ни увиливала от вопросов о Таше, всё равно был готов помочь. Стало немного стыдно. Вот ему довериться не могу, а он мне может. Будь замешана во всём я одна. и задумываться не стала. Но без Арда сложно было понять, что следовало рассказать в первую очередь, а о чём лучше вовсе молчать. Или вот магистр Ярай. Насколько муж сестры в курсе происходящего? Перед ним таиться точно не имело смысла, потому что если Ирна пропала, то, возможно, и о последнее, кто её видел. Или в столице опасно, и она пока скрывается, вероятно, даже не в самой Алите, а в той же Нотте, куда ездил магистр Ярай, или где-то между Алитой и Ноттой. Остров Бурь тем временем совсем скрылся в царстве мрака, и по полностью чёрной черепице заплясали радужные переливы. Мэтр сказал, что эта магическая защита — И, видимо, её сделали специально. Мол, смотрите, у магического совета хватает сил и умений, чтобы оплести сильнейшим заклинанием весь королевский дворец. Такие плетения действительно были не самыми простыми. Для того, чтобы защитить небольшой домик вроде гильдейского, пришлось бы платить сразу трём владеющим, которые непрерывно работали бы по меньшей мере неделю. Попробуй посмотреть магическим зрением, предложил Даша. Я со сосредоточенно уставилась на дворец. Оплетён был не только он, но и весь остров. Мерцающие разноцветные нити образовывали кокон в форме вытянутой сферы. Они находились и под водой, не давая возможности подплыть снизу. Предусмотрительно Если не хочешь незваных гостей. Днём на солнце заклинание накапливает энергию, отчего и работает. Попасть на остров можно только по особым приглашениям, и есть всего две лодки и один паром. Зачарованы и так, чтобы преодолевать этот барьер. Для Виташа, кажется, эта защита стала нерешаемой головоломкой. Может, за этим он и любил приходить на набережную. сидеть, смотреть, ждать зарения или что-то вроде профессионального вызова. А вдруг закажут кого из дворца, а пробраться внутрь он не сможет? И что тогда будет с репутацией? Хотя, насколько поняла, метром запрещалось участвовать в делах гильдии и как-то помогать. Они должны были только наблюдать и вести записи. Маску вроде бы не возбранялось снимать, но перед гильдией мэтр должен носить её всегда. Она, конечно же, была далеко не простой деревяшкой, правда, в чём особенность, я пока не поняла. А Таша словно играл в игру, сколько правил можно нарушить и не попасться. И то ли Лига действительно не видела, что творилось у неё под носом, то ли тоже играла, и задавалась вопросом, как далеко в своей наглости зайдёт непутевый метр. Заклинание поддерживает себя само? удивилась я. Не думаю, что найдутся дураки, готовые даже за флотилию гружённых золотом каравелл потратить жизнь на то, чтобы сидеть на одном месте и держать защиту чьего-то чужого дворца. Маги очень свободолюбивые создания, я фыркнула. Ну да, свободолюбивые. Но работала это, похоже, только в одну сторону. Как-то же на том же Синтерне возникло рабство. Или взять человеческие жертвоприношения, которые должны были остаться только в страшных сказках или теоретических учебниках. Должны были, потому что так оно выходило не было. ведь сам порядок и целостность мира зиждились на таком вот ритуале. А конклав и лига умело скрывали этот факт. А может, никакого восьмого никогда не было, и жатва существовала только для чего-то иного, более могущественного и тёмного, чем изгнанный бог, который только и хотел, что обрести иную силу. «О цикаде задумалась?» — проницательно спросил Висташе. Качнула головой. Думала я совсем о другом. Больше беспокоила брошенная вскользь фраза то, что Таше сказал, как что-то само собой разумеющееся. И то ли он проверял мою внимательность и сообразительность, то ли оговорился случайно. В последнее не верилось. Откуда ты знаешь, что за магистром Ераем наблюдают? Заказ, подмигнув, ответил метр. Я не знал, кому принадлежит дом, и доложить было велено, как только кто-то выйдет или зайдёт. Но уже больше двух недель никаких признаков жизни, даже свет не горит. За домом попеременно наблюдают Брик, Азор и Санри. Иногда Ио или Лар. Дом небольшой, на 4 спальни, с небольшим аптекарским огородом на заднем дворе. Стоит в конце улицы. А он и правда решил проверить и в качестве награды поделился подробностями дела. Жаль, информации было до обидного мало. Но недостающие факты Висташи пообещал с лихвой компенсировать рассказом о певчей цикаде. Таинственный септ мешался под ногами не только у королевских магов, но и у Лиги. Но если в доме никого, то где сам магистр Ярай? И зачем приглашать нас в пустующее жилище? И магический вестник туда не прилетал. Верно. Поддержал мои рассуждения Таша и устало потёр лоб. А этот Ерай не дурак. И о слежке, скорее всего, ему известно. Вот и пытается прощупать ловушку, ничем особо не жертвуя, кроме непонятного заказчика, которому срочно потребовалась встреча. Его осторожность при таком раскладе можно понять, потому что отправитель письма в его глазах Яротно связан и с теми, кто следит. Я бы до подобных умозаключений доходила долго, а Метро это показалось чем-то очевидным. Совсем уж глупой себя не считала, но всё же была безмерно благодарна, что Висташа проговорил всё вслух специально для меня. Твой учитель впытал тебя во что-то не самое приятное. Нахмурившись, он покачал головой. «Он впутал, ты распутаешь», — пожала плечами я, пряча улыбку. В глубине души знала, что без Арда вряд ли получится во всём разобраться, а значит, временить и с его поисками никак нельзя было.